Шестое чувство. У практических докторов иногда развивается волшебное чутье, просто звериная интуиция. Вот коротенький эпизод. Прихожу я на консультацию в кардиологический диспансер, а там обед. Брожу по палатам, ищу клиентов. Спрашиваю у докторши, где Свекольникова? Та сейчас-сейчас. Побежала, вернулась с таинственным видом, доедает компот. И я сразу догадался, что сейчас мною попользуется досото, потому что оплачено государством, и не ошибся почему-то.